Глава 20. Эффект приобретения PayPal. Поговорим о второй составляющей сетевого эффекта эффекте приобретения. Он представляет собой способность сети по мере расширения привлекать новых клиентов. Это вирусный рост одна из самых чудадейственных взрывных сил в мире технологий. Mafia PayPal название неформального сообщества инвесторов и предпринимателей, работавших в PayPal до её поглощения eBay. Переезжая более 10 лет назад в район залива, я в числе прочего хотел понять, что за общий секретный ингредиент обеспечивает успех множества лучших компаний в сегменте товаров широкого потребления. Мне сказали, что ответы на эти вопросы есть у мафии PayPal. Этот немногочисленный Но очень влиятельный клуб породил такие технологические гиганты, как Eventbrite, YouTube, Yelp и Firm и другие. Именно в беседах с основателями PayPal я впервые услышал об уникальном подходе к запуску продуктов. Они не просто использовали традиционные методы маркетинга, вроде брендинга и рекламы, но и внедрили систематический подход на основе анализа количественных данных с упором на вирусный рост. Взяв за основу типичную форму вирусного маркетинга с сомнительными понятиями, вроде сарафанного радио, они превратили ее в науку. Многие из стартапов мафии PayPal использовали ту или иную форму вирусного роста и набрали миллионы пользователей. Один из примеров — встроенный плеер YouTube, который можно добавить в любой блог или профиль MySpace. Или использование компании LinkedIn-контактов электронной почты для связи с коллегами по работе. Или рассылка приглашений от Eventbrite. Не стоит удивляться, что эту идею выдвинули именно бывшие сотрудники PayPal. Платежи это естественное и вирусное действие, и нет ничего приятнее, чем предложение получить деньги. Соучредитель PayPal Макс Левчин был одним из тех, с кем я познакомился вскоре после переезда в район залива. К тому времени Макс уже основал PayPal, продал её компании eBay и переключился на следующую затею. Когда я собирай материал для этой книги, встретился с ним вновь. Макс уже основал финтех-стартап Eform, акции которого числились в портфеле инвестиций фонда A16Z. Левчин готовил выход компании на IPO, и её рыночная капитализация обещала составить десятки миллиардов долларов. Я спросил его о роли, которую на ранних этапах развития PayPal сыграл вирусный рост платежей. В действительности все оказалось не так просто, и это совершенно не удивило. PayPal начала с запуска продукта под названием «Файлдлинг». Он позволял отправлять и получать денежные переводы с помощью забавных компактных устройств «КПК». Название «КПК», а также «На ладоник» от английского «Палмтап» в конце 1990-х было распространено в России. В англоязычных странах... PDA Personal Digital Assistant личный цифровой помощник, а также handheld computer портативный компьютер. Изначально представлял собой электронный органайзер без возможности совершения телефонных звонков. Карманный персональный компьютер, в частности Palm Pilots и других. Стало нарицательным наименованием КПК PDA вне зависимости от фирмы-изготовителя. КПК были предшественниками сегодняшних смартфонов, имели такие функции, как книга контактов, блокнот для заметок, календарь и некоторые другие. Однако они, и это важно, не обеспечивали выхода в интернет с иными целями, кроме перевода денег. Существенным неудобством и препятствием для роста популярности было и то, что изначально КПК имелись лишь у немногих людей – А для проведения платежей устройство должно быть и у отправителя, и у получателя. У PayPal не было шансов добиться мирового успеха, и в результате поиска новых идей появился PayPal. Макс рассказал мне о тех днях. Первоначальная идея позволить совершать платежи через КПК, со временем трансформировалась. Хотелось дать возможность отправлять деньги через интернет без помощи каких-либо специальных гаджетов. Это и есть ключевая идея PayPal способная вызвать вирусный рост платежей. Для отправки или получения денег надо лишь перейти по ссылке и зарегистрироваться. Фактически регистрироваться было нужно для получения денег, но при этом вы получали право и переводить их. Теоретически идея перевода денег без посредников прекрасна, однако на первых порах PayPal развивалась медленно. Предложение ценности оказалось расплывчатым, интернет находился в зачаточном состоянии. Пользователи не совсем понимали, зачем им переводить деньги друг к другу. Ярких примеров таких операций еще не было. Дэвид Сакс, ныне венчурный капиталист, возглавлял отдел продуктов в PayPal. Он так описывал ситуацию в первые дни ноября 1999 года. Не имея чёткого представления о целевой аудитории и своём идеальном пользователе, мы не знали, на какой потребительский сегмент ориентироваться, и продвижение продукта шло вяло. Действительно, в первые дни существования интернета польза прямой и простой пересылки денег была неочевидной. Людей нужно было этому научить. Сакс рассказал, как изменила ситуацию письмо, полученное от компании Palo Selo. Этот продавец с eBay самостоятельно разработал кнопку «Мы принимаем PayPal» и предложил размещать ее на своих аукционных объявлениях. Для Дэвида и его команды это стало неожиданностью, они плохо разбирались в механизме работы с сайта аукциона и в выгодах использования этой кнопки. Однако поиск на сайте eBay показал – это платежное средство упоминается в сотнях объявлений. Возникла естественная вирусная активность, и команде предстояло ее усилить. Ответ на письмо дали положительный, логотип PayPal использовать разрешили и, более того, глубоко интегрировали эту идею в продукт. Сакс рассказывает об этом так. «Чтобы упростить процедуру оплаты, мы позволили продавцам вводить свои учетные данные на eBay и автоматически размещали кнопку на страницах их аукционов». Иными словами, мы вывели идею на рынок. Вскоре значки мы принимаем PayPal стали появляться на всё большем количестве объявлений eBay. Покупатели и остальные продавцы натыкались на них, регистрировались, а затем размещали значок в своих собственных объявлениях, и это повторялось снова и снова. Убедившись в эффективности услуги, команда использовала все рычаги для усиления эффекта, включая деньги. Макс Левчин описал мне, как это работало. Спрос на услугу начал увеличиваться после того, как мы предложили 10 долларов каждому пользователю PayPal, пригласившему друга. Мы также перечисляли 10 долларов на счет нового пользователя, как только он регистрировался в сети PayPal. Это мотивировало новых участников подключаться к сети, равно как и приводить друзей. Люди и так приглашали друг друга, но материальный стимул привел к вирусному росту. На это, скорее всего, потребовались бы большие деньги, и одновременно существенно возросла бы вовлеченность, мы видели. Как пользователи пересылали деньги туда и обратно внутри сети, и с каждым переводом возвращали себе часть потраченных на продвижение средств. Это оказалось эффективнее, чем вы думаете. Сообщество eBay отличалось сплоченностью, и PayPal быстро распространился. На момент запуска продукт имел менее 10 тысяч пользователей. Через несколько месяцев их было уже 100 тысяч. Еще несколько месяцев спустя – миллион, через год – 5 миллионов. PayPal использовала вирусный рост для решения одной из самых важных проблем любого нового продукта и преуспела в этом настолько. Что сегодня ее стоимость превышает 300 миллиардов долларов, что более чем в 6 раз превышает стоимость ее бывшей материнской компании eBay. С октября 2002 года PayPal является подразделением eBay. С 2015 года акции PayPal и eBay продаются на рынке по отдельности. В 2015 году стоимость отделившейся компании PayPal на фондовом рынке оценивалась выше, чем стоимость её прежней материнской компании. Первые дни существования PayPal являются прекрасным примером сетевого эффекта приобретения. участников сети используют для привлечения новых пользователей. Причём чем больше сеть, тем сильнее эффект приобретения. Некоторые из когда-либо создававшихся вирусных продуктов, например, WhatsApp, способны и бесплатного маркетинга генерировать более миллиона установок в день. Напротив, для традиционных продуктов, чтобы увеличить число пользователей, Часто приходится покупать рекламу, заключать партнёрские соглашения и проводить другие дорогостоящие маркетинговые мероприятия. Если за каждого нового пользователя приходится платить, трудно привлечь сотни тысяч человек в сутки. Приток пользователей важен для роста продаж. На ранних стадиях развития компании напоминают спортсмена бегуна. Чтобы не сойти с дистанции, каждую неделю или месяц им следует привлекать новых пользователей в количестве, достаточном для компенсации оттока. Приток новых участников, кроме того, необходим для роста выручки, обеспечивающего реализацию амбициозных целей компании. Очень заманчиво решить эту проблему с помощью денежных вливаний, но без масштабируемого и возобновляемого источника новых пользователей затраты скорее всего окажутся слишком велики, а реклама в итоге потеряет эффективность. Вирусный рост опирается на приобретение пользователей за счёт силы сетей и нередко бывает бесплатным. Вирусный рост на основе продукта. Термин вирусный рост часто понимают неправильно, будто это что-то вроде смешного видео, становящегося вирусным. Вы можете решить также, что вирусный рост вследствие ловкого распространения рекламы в социальных сетях или флешмоба, на котором одновременно танцуют десятки людей. Однако я имею в виду совершенно другое. Рекламные агентства, как правило, организуют вирусный маркетинг для потребительских товаров или услуг без каких-либо сетевых эффектов. Рекламная кампания строится на основе контента небольшого объёма, которым можно поделиться. Я же говорю о куда более действенном приёме вирусном росте продаж на основе сетевого эффекта. Сетевые продукты уникальны тем, что могут интегрировать вирусный рост в пользовательский опыт. Когда, допустим, у Dropbox есть встроенные функции вроде совместного использования папок, приложение способно распространяться само по себе. Иконки PayPal и его ключевая функция прямых платежей между пользователями служат той же цели. Дуэт продукта и сети срабатывает, если первый обладает функциями, привлекающими людей во вторую, а она придаёт дополнительную ценность продукту. Приложения для совместной работы, например, Slack, предлагают пригласить коллег в свой чат, а площадки для обмена фотографиями, как Instagram, облегчают установление и поддержание контактов с друзьями из Facebook. Подписчики получают доступ к контактам вашего телефона. интегрируется с внутренней директорией сотрудников в вашей компании или использует виджеты обмена информацией, встроенные в ваш телефон. Это программное средство, инструмент, а не просто создание популярного видео, которым можно поделиться. Поэтапное усиление вирусного фактора. Сетевой эффект вовлечения можно представить в виде алгоритма, тоже относится и к эффекту приобретения. Рассмотрим следующую схему. Новый пользователь слышит об услуге, регистрируется, находит в ней ценность и рассказывает своим друзьям, коллегам. Они также регистрируются. Затем уже они повторяют те же шаги. Возникает вирусная петля. Этот алгоритм заложен в пользовательском опыте услуги инженерами-программистами, что отличает его от забавного вирусного видео. Поскольку это программное средство, его действие можно измерять, отслеживать и оптимизировать для повышения эффективности. И это делает эффект приобретения мощной силой. Чтобы продуктовые команды воспользовались преимуществами вирусной петли, её можно разбить на более мелкие этапы и провести А/Б-тестирование. Так, вирусная петля Uber для водителей включала целевую программу, предлагаемую им в процессе регистрации. В приложении было около дюжины этапов, которые при этом проходил водитель: введите номер телефона, введите пароль, загрузите водительские права и так далее. Каждый из них можно оптимизировать, и через него будет проходить больше пользователей. Затем водителям объясняют, как можно привлечь в Uber своих друзей и какой бонус они за это получат. И это тоже можно усовершенствовать: сколько предлагать за регистрацию 100 или 300 долларов? Будет ли бонус за приглашение пяти человек? Должно ли в приглашении упоминаться имя приглашающего или только Uber как приложение? Что запрашивать на странице регистрации: электронную почту или номер телефона водителя? А может, и то, и другое? Команда разработчиков может провести мозговой штурм, оценить сотни таких идей, систематически тестировать их, измеряя коэффициент конверсии и количество отправленных приглашений. Оптимизация с помощью A/B тестов способна повысить конверсию каждого этапа лишь на 5-10%, но эффект при этом будет нарастающим. Миллионы долларов, расходуемые компаниями на привлечение клиентов, благодаря сотням A/B тестов тратятся гораздо эффективнее. Измерение сетевого эффекта приобретения. Чтобы усилить сетевой эффект приобретения, надо иметь возможность напрямую его измерить. Хорошая новость. Вирусный рост можно оценить одним показателем. Рассмотрим методику его расчёта. Допустим, вы создали инструмент для обмена заметками, и после запуска его загружает 1000 пользователей. Часть из них приглашает коллег и друзей, и в течение следующего месяца в приложение скачивают и в нём регистрируются 500 человек. Что происходит дальше? Наверное, они тоже пригласят знакомых. И пользователями станут ещё 250 человек, те приведут ещё 125 друзей и так далее. Обратите внимание на соотношение численности пользователей, привлекаемых на каждом этапе: 1.500, 250. Это соотношение часто называют вирусным фактором. В данном случае оно равно 0,5. Численность каждой последующей когорты равна половине численности предыдущей. В данном примере показатель выглядит неплохо. Мы начинаем с 1000 пользователей и при вирусном факторе 0,5 десятикопейки к концу цикла получаем 2000 пользователей, то есть мультипликатор, коэффициент прироста равен 2. Чем выше его значение, тем лучше. Цифра показывает, насколько эффективно каждая когорта привлекает следующую партию пользователей. Расчитав этот показатель, можно попытаться повысить его с помощью A/B-тестирования и внедрения новых функций продукта. Например, более удобного способа распространения информации в социальных сетях или рассылки повторных сообщений после отправки приглашения. Возможно, это будет оптимизация целевой страницы с целью сокращения запрашиваемой информации и ускорения процедуры регистрации потенциальных пользователей всего в несколько кликов. Если вы повысите вирусный фактор вашего продукта до 0,6, то продукт привлечёт в 2,5 раза больше пользователей. Если до 0,7 в 3,3 раза. Но настоящее волшебство начинается, когда значение вирусного фактора приближается к единице. При значении 0,95 на сайт придут 1000 пользователей, которые приведут 950 друзей. которые приведут еще 900 и так далее, и мы получим 20-кратный рост численности участников. Это математическое выражение ситуации, в которой темпы распространения продукта, невероятно возрастая, становятся вирусными. В редких случаях вирусный фактор может превысить единицу, но это, как правило, ненадолго. Насыщение рынка и изменение демографических характеристик пользователей потянут цифры вниз. Если показатель вирусного роста найден, то проще понять, как его повысить, изменив продукт. Обычно самый сильный рычаг удержание пользователей. Если юзер продолжает делать переводы в PayPal в течение недель, месяцев или лет, то каждая транзакция способствует привлечению на платформу новых пользователей. При этом вирусный фактор PayPal растёт, приближаясь к магическому уровню выше единицы. Но если пользователи совершают лишь одну-две транзакции, то для распространения продукта им придётся привлечь за один раз массу участников, а это не лучший вариант. Хотя это не означает, что инновации, генерирующие большое количество пользователей, как доступ к контактам электронной почты для лёгкого приглашения друзей или целевые программы с большими бонусами, не работают. Они определённо полезны. Но именно сочетание крупных вирусных проектов, множества локальных усовершенствований продукта и надёжных методов удержания пользователей приводит к высоким показателям вирусного фактора. Оценка и оптимизация вирусного роста вызывает ощущение, что мы имеем дело с шаблонным проектом в электронных таблицах, но уверяю вас, в гораздо большей степени он связан с интеллектуальной собственностью, психологией пользователя и дизайном продукта. Команды стратегического планирования должны знать, что работало в прошлом. Вирусные петли, основанные на автоматических поздравлениях в день рождения с рассылкой эмодзи овечки, сравнение результатов личностных тестов, создание фотоколлажей, где можно отметить своих друзей или что-то ещё. Некоторые из этих идей основаны на устойчивой пользовательской психологии, особенности, которые можно учесть при разработке нового продукта. Именно психологические аспекты в сочетании с ценностным предложением продукта делают труднокопируемыми лучшие стратегии вирусного роста. Они часто уникальны, и это делает их более защищёнными. Вирусная петля на основе функции совместного использования Papago Dropbox эффективна, но использовать её можно только для продуктов той же категории. Приложения для видеоконференций, например, Zoom, позволяют легко добавлять информацию о встречах со ссылками в саму программу. И эту функцию трудно скопировать, если только ваш продукт не имеет отношения к видеоконференциям. Сравните это с традиционными маркетинговыми каналами, рекламой в интернете, которую может купить практически каждый. Она повышает затраты и теряет эффективность с течением времени. Эффект приобретения не может существовать без эффекта вовлечения. Важно, что эффект приобретения может существовать независимо от эффекта вовлечения или экономического. Можно заполучить много клиентов, но сеть при этом не будет прилипчивой. Объясню этот тезис на историческом примере. Письма счастья. Да-да, те самые, которые вы всё ещё иногда получаете по электронной почте или видите в социальных сетях. уходит корнями в почтовую переписку, впервые ставшую популярной в конце 1800-х годов. Одно из самых успешных писем счастья Prosperity Club, клуб процветания. Первое подобное письмо, датируемое 1935 годом, известное ещё под названием Cent and Dime, вышли монетку. Письмо начали пересылать друг другу в Денвере после депрессии 1930-х годов. имеется в виду великая депрессия, мировой экономический кризис 1929-1939 годов, острая фаза 1929-1933. Наиболее сильно затронуло США, Канаду, Великобританию, Германию и Францию. Получатели просили отправить 10 центов людям из списка клуба. Разумеется, адресат добавлял в этот список себя и пересылал его десяти знакомым. Соответственно, каждый из них возвращал адресанту 10 центовик. Организаторы обещали, что конечная прибыль каждого участника составит 1562 доллара 50 центов. Последняя строка письма была красноречива: стоит ли это 10 центов? В переводе на курс 2019 года, обещанная участникам рассылки, сумма составляла примерно 29 тысяч долларов. Неплохо. В письме было написано следующее. Эта цепочка была запущена в надежде принести процветание в течение трех дней. Сделайте пять копий этого письма, оставив верхние имена и добавив свое имя внизу. И отправьте по почте пяти своим друзьям, которым вы желаете процветания, опустив предыдущее имя. Отправьте этому человеку 10 центов, завёрнутых в бумагу, в качестве благотворительного пожертвования. В свою очередь, когда ваше имя перестанет быть последним, вы получите 15625 писем с пожертвованиями на сумму 1562,50 долларов. Стоит ли это вашего 10-центовика? Имейте веру, которую имели ваши друзья, и эта цепь никогда не будет разорвана. Вас может удивить, но до появления электронной почты, социальных сетей и всего цифрового письма счастья от клуба процветания распространялось невероятно хорошо. В течение нескольких месяцев в Денвере и за его пределами послание получили сотни тысяч людей. Рассказывают, что почтовые отделения оказались завалены этими отправлениями, и почтовое ведомство США, чтобы остановить лавину, объявило письма счастья незаконными. Авторы же идеи клуба процветания явно попытались воспользоваться упадническими настроениями того времени, обещая веру, надежду, милосердие. Это была гениальная для своего времени вирусная идея. Можно утверждать, что в части сетевого эффекта 1800-х годов она встала рядом с телефонами и железными дорогами. Каким же образом? Во-первых, письма счастья распространяются по сети и содержат список имён, который копируется и переписывается каждому участникам. Скорее всего, это именно друзей, членов семьи и сообщества, что повышает доверие к клубу процветания и тем самым увеличивает уровень вовлечённости. Это соответствует классическому определению сетевого эффекта. Чем больше людей участвуют в проекте, тем лучше, поскольку в этом случае у вас больше шансов получить 10 центов. Однако и для этого проекта характерна проблема холодного старта. Если бы не удалось вовлечь в него достаточное количество людей, то ожидаемого эффекта не получилось бы. Но даже если проект генерирует сетевой эффект, у него есть слабая сторона. Он слишком зависит от вирусного роста числа участников, но не имеет эффективного механизма их удержания. Ценность подобных сетей определяется в первую очередь навязной, требуя постоянного притока новых людей. Да, с этой точки зрения они похожи на многоуровневые маркетинговые компании, финансовые пирамиды и тому подобное. Конечно же, все они терпят крах, когда иссякает приток новых участников. включившиеся в игру ранее перестают получать деньги. Это в свою очередь вызывает отток участников, что полностью разрушает сеть. Для процветания сети необходимы механизмы удержания, она не может постоянно добавлять новых пользователей. Влияние эффекта приобретения. К краеугольным камням сетевого эффекта приобретения является понимание, как посредством сети привлекаются следующие участники. Группы пользователей обычно существуют внутри атомарных сетей, а они притягивают друг друга. Это происходит до бесконечности. Вирусный рост неспроста характеризуют как укоренение и расширение. Он предполагает увеличение плотности существующих сетей и создание новых. По мере укоренения атомарных сетей вирусный рост даёт начало новым атомарным сетям. Приглашение в Dropbox клиенту от его рекламного агентства приводит в сеть сотрудничество новую компанию. Затем продукт расширяется, плотность сети увеличивается, и все коллеги в офисе присоединяются к Dropbox. Аналогично работает и приглашение в групповой чат WhatsApp. Оно приводит в сеть новых участников, которые ранее не пользовались сервисом. Именно поэтому сети, созданные на основе вирусного роста, более здоровые и вовлечённые, чем запускаемые типичным способом большого взрыва, как это было с Google Plus несколько лет назад. Способ большого взрыва отлично подходит для окоренения, но зачастую не способен обеспечить расширение. А как мы уже говорили, многие сети с низкой плотностью и вовлечённостью терпят неудачу. Результатом увеличения плотности и вовлечённости является не только упрощение подключения новых пользователей, но и усиление сетевого эффекта, вовлечённости и экономического эффекта. Они зависят от плотности и масштаба сети и усиливаются естественным образом по мере увеличения числа пользователей. Я рассказал о том, как работают сетевые эффекты вовлечения и приобретения. Далее мы поговорим о монетизации и бизнес-моделях.